89. -е. Сэкономили. Поехали не по платной дороге, а по национальной, когда городки насквозь приезжаешь. Марина радуется, смотрит во все глаза. И если катя такая же... Про катю разговор идет битый час. Она метр восемьдесят, чтобы поцеловать, на стол вставать надо. Хотела быть манекенщицей, но из дома не решилась уехать. У нее мама одинокая и квартира большая. Три года назад родила от заезжего принца. Девочку Танья зовут. Марина объяснила, Танья тоже, что Татьяна. Еще можно называть, забыл. Танечка, Танюша, Тата, Та. Нет, зачем вам столько имен? Да ведь и Катя не только Катя, а... Взмолился. Не хочу знать. Пусть будет просто Катья. Катья учит Танью играть на пианино. Пианино можно выкупить у Дельпара, все равно оно служит подставкой для утиных чучел. У него чучело на всех поверхностях. Дельпар охотник, он чудовищно жаден, и ему жаль выбрасывать птичью шкуру. Он бы и перья с клевом жрал. Уток своих Дельпар на празднике раздаривает, экономя на подарки. Деревня маленькая, все уже отчучелены. У него Альберта тоже есть одно. Из-за него как-то здорово с Вероникой повздорили. Понятно, что это не статуя Венеры Милосской, но все же украшение жилища. Стоит на шкафчике, в кухне, никого не трогает. Нет, Вероника надумала его выбросить. Дома родители не спросив, трех гадских чучел в помойку отправила. И тут давай командовать. Из-за какой-то трухи случилась одна из тех ссор, что оставляют след. А следы, когда накопятся... так далеко разведут, что нет возврата. Тьфу, ты как Дельпар, кричала Вероника, чуть что она в крик. С мусором тебе жаль расстаться. Спи с этой своей кряквой. Ну как с тобой жить, а? Ты же на собственных детях экономить будешь. Не буду. Мы с тобой все лето проторчали в деревне. Ты дом строишь, у тебя ни времени, ни денег. А знаешь, что такое щедрость? Это когда думаешь о других. Тебе не приходило в голову, что мне опостылило среди утиных чучел сидеть. Я на неделю к родителям приехала, и из-за тебя тут застряла. А хотела в горы сходить, на Атлантику съездить. Осенью ученики в лицее спросят, где была. Ответить нечего. Я не прошу тебя в Гвадулупу лететь, но до Брантома доехать не желаешь. А знаешь почему? Потому что только о себе печешься. Все в таком духе, монолог. Утку не позволил выбросить. «Ты увидишь, как Катя играет на пианино. У меня внутри каждый раз все...» Марина сделала хаотическое движение руками, переворачивалась. Дальпар, пианино приобрел для внучки, подержанное. Но сыном разругался, и внучку к нему не возят. Так что отдаст за бесценок. «Марина, а как ты думаешь, Катя захочет жить в моем доме?» «Почему нет? Ребенка летом на природу ведь надо вывозить». Не летом. Совсем там поселиться. А парижскую квартиру сдать. Денис тот конечно, не смолчал. Мамзель покидает горячо любимую Маман ради Эйфелевой башни. А ты ее голубей ощипывать отправляешь. Это суперплан. Не ради башни, а ради... меня. Ради тебя она Маман не покинет, хохотнул. Она с ней приедет. Это еще один суперплан. У вас... Отличная перспектива. Денис без насмешки обойтись не может. Думает цинизмом отгородиться от возможных гадостей. Выстроил стену против всего на свете. Ни гадости, ни радости не простучаться. Да и в его духе радости за гадости скрытые принимать. Так проще сортировать не надо. Катья и маленькая Танья. Если сложится, почему бы свадьбы не сыграть в деревне? Мартене, как вторая семья, церквушка есть, всю деревеньку можно пригласить, гора подарков будет. Если Дельпар заявится с чучелом, башку ему открутить.